Ну уж, а, как говорить такая радость, такая радость. И сейчас пройдет, пройдет свет голубой. Хм, да нет, не голубой, — вахмистр подумал, — не могу знать. Вёрст на тысячу и скрозь тебя. Ну вот я и докладываю, как же так, говорю, господи. попы твои говорят, что большевики в ад попадут.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 Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, застонал во сне. — Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей? Жилин приветливо махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой, потом стал отодвигаться